Я побрел по бесконечному туннелю трансатлантических авиалиний, похожему на чудовищную глотку или коридор в экспрессионистских фильмах, прошел проверку на металл, поднялся в самолет, летящий в Хьюстон, и всю дорогу читал книги по оккультизму. В них было несколько увлекательных пассажей, к которым я еще вернусь. Днем я добрался до корпуса Кристи, снял номер в ближайшем отеле и отправился к Джулиусу. Дом у него был большой, новый, обсаженный пальмами, джакарандой, мушмулой. Газоны были такие гладкие, что выглядели искусственными, покрытыми зеленой упаковочной стружкой. У ворот стояло несколько дорогих автомобилей. Когда я позвонил в дверь, в холле зазвенели колокольчики и залаяли собаки. Чувствовала, что система сигнализации и меры безопасности продуманы досконально. Наконец замысловатые замки отперли, и моя невестка Гортензия открыла широкую тяжелую дверь, обшитую полинзийской резьбой. Она прикрикнула на собак, правда, любовно, потом повернулась ко мне. Гортензия — высокая, прямая особа, с голубыми глазами и полными губами — не вынимая сигареты изо рта, сказала, — Чарльз, как ты к нам добрался из Хьюстона? — Взял машину на прокат. — Как ты, Гортензия? — Джулиус ждет тебя. Он сейчас одевается. Проходи. Она попридержала собак размерами лишь немного уступавших лошадям, и я пошел к хозяйской спальни приветствуя по пути племянников. Малышня молчала, вероятно, не признавая меня за полноправного члена семьи. Я вошел в спальню. Юлик был в длинных, доходящих до колен, полосатых трусах. Я так и подумал, что это ты, Чак. Ну вот, мы опять встретились, сказал я. Выглядел Джулиус неважно. Живот у него раздался, грудные мышцы заострились, между ними густела сероватая растительность. Но держался он, как обычным молодцом. Лицо властное, прямой нос, торчащие усы, ухоженные седые волосы, живые, проницательные, отдающие холодным блеском глаза. Под ними мешки. Он всегда носил такие семейные трусы, тогда как я предпочитал короткие спортивные. Джулиус из-под лоби посмотрел на меня. Целая жизнь пролегла между нами. Для меня она была непрерывной рекой, а он принадлежал к типу людей, живущих переменами. Для него не существовало ничего постоянного. Мои братские чувства, заставившие меня приехать, озадачивали и смущали его, льстили ему, но внушали подозрения, верный ли я человек. «Не для за мной каких-либо грешков». Юлик так и не составил окончательного суждения обо мне, как я не составил окончательного суждения о Текстере. «Раз уж ты решил приехать, мог бы остаться в Хьюстоне, заметил он. «Мы завтра едем туда». Я видел, что он не до конца переборол братскую привязанность ко мне. «Ничего, считай, что я совершил увеселительную прогулку». И в Нью-Йорке у меня особых дел не было. Мне сегодня еще надо посмотреть кое-какую недвижимость. Поедешь со мной или поплещешься в бассейне, вода на подогреве. Прошлый раз я действительно спустился в бассейн, но один из его волкодавов до крови укусил меня за лодыжку. Вдобавок Джулиус знал, что я приехал не за тем, чтобы плескаться в подогретой воде. «Ну что ж, я рад, что ты здесь!» Он отвернулся и уставился куда-то вдаль. И его мозг, привыкший все просчитывать до конца, наверняка просчитывал шансы на благополучный исход. «Эта проклятая операция портит ребятишкам Рождество, да и тебя с твоими не будет!» «Я послал девчонкам кучу игрушек от Шварца». Прости, я не подумал о том, что надо привезти подарки твоим мальчишкам. Да что бы ты мог привезти, у них все есть. Каждый раз ломаю голову, какую еще игрушку купить. А к операции я готов. Врачи в Хьюстоне несколько дней продержали меня в постели, брали анализы. Я двадцать тысяч пожертвовал этой больнице в память о папе и маме. Да, я готов. Разве что у меня несколько фунтов лишнего веса. «Чак, ты только подумай, эти злодеи вынимают тебе из груди сердце. Там есть одна бригада хирургов, она уже тысячу таких операций сделала. Я рассчитываю, что уже 1 февраля снова буду в лавочке. Кстати, деньги-то на текущие расходы у тебя есть, тысяч пятьдесят наберется, а то могу сообразить для тебя какое-нибудь выгодное дельце». Джулиус, бывало, позвонит мне в Чикаго и говорит... Пришли чек на 30, нет, на 45 тысяч. Я безропотно заполняю и отправляю чек. Проходит неделя, другая. Ни ответа, ни привета. Потом, через полгода, приходит контракт, в котором моя сумма удвоилась. Ему доставляло удовольствие зарабатывать для меня деньги. Но раздражало, что я не вникаю в детали сделок и не ценю его оборотистость. А мои доходы пропадали в нефтяных скважинах Цитерблюма, попадали в руки Денизы, Томчика и Строула, перекачивались в сейфы налогового департамента и обеспечивали проживание Ренаты в Озерной башне. — А что ты имеешь в виду? — поинтересовался я. — Есть несколько идей, — ответил брат. — Ты ведь знаешь, какие сейчас в банке процентные ставки по вкладам. Не удивлюсь, если очень скоро они достигнут 18%. В доме постоянно работали три цветных телевизора. Их картинки добавляли пестроты к убранству комнат. Обои на стенах отсвечивали золотым теснением. Ковер казался продолжением лужаек. Интерьер плавно перетекал в экстерьер, словно через какое-то волшебное окно. Спальня соприкасалась с садом. В углу стоял большой голубой тренажер. На полках красовались призы и памятные подарки. Гортензия, завзятая любительница гольфа, неизменно побивала противников. Сделанные на заказ огромные шкафы были набиты костюмами, бесчисленными галстуками, шляпными коробками и растяжками для обуви. Джулиус, разборчивый в одежде, Гордился своим гардеробом И потому взирал на меня, как Дуглас МакАртур высокой моды Ты всегда был неряхой, Чарли Покупаешь модную одежду, имеешь портного А все равно неряха Где то купил эти уродские штиблеты? И пальто у тебя попона, а не пальто Такие штиблеты лет пятьдесят назад Оборотистые ребята толкали зеленым провинциалом Да еще значок придачи давали «А ну, снимай свою попону!» Он кинул мне в руки черное пальто с узким бархатным воротником. «Здесь все равно так тепло, что в нем не походишь. Бери, дарю. Знай наших! А твою попону мои молодцы отнесут на конюшню. Ну, надевай обновку!» Я сделал то, что было приказано. Так выражалась его любовь. Сам Джулиус стал натягивать безукоризненно скроенные широкие брюки с громадными отворотами, но они не сходились на животе. «Штаны-то после чистки сели!» — крикнул он Гортензия, находящаяся в соседней комнате. «Да, мало сели!» — спокойно ответила та. «Так уж было заведено в этом доме, говорить все напрямик, без всяких там интеллигентских намеков и экибоков». Мне была также выдана пара братняных туфель. Мы носим обувь одного размера, и прямые носы у нас одинаковые, и мы оба пучеглазые. Не знаю, как смотрятся эти черты на мне, но ему они определенно придают властный вид. Теперь, когда я думаю, что земная жизнь любого человека лишь одно из веньев в бесчетной череде других жизней, меня интересует духовная биография Юлика. Кем он был прежде? Никакая биологическая эволюция, никакая западная цивилизация не могла за каких-то 65 лет создать такого представителя человеческого племени, как Джулиус Ситрин. Он принес в наш мир самые потаенные свои свойства. В кого бы ни перевоплощался он в прошлом, я считаю, что как богатый и истый, то есть неотесанный, американец Джулиус потерял в этой жизни почву под ногами. Америка подвергает человеческий дух суровому испытанию. Не удивлюсь, если она отодвинет всех нас на более раннюю ступень развития. Некие высшие силы находится, судя по всему, в состоянии неопределенности, и чувствующая часть души слишком вольничает, опираясь на материальные удобства. О, какое это утешение для людей, животные соблазны и страсти. Не помню, кто из журналистов писал, что есть страны, где наши объедки, наши отбросы примут за деликатесы. — Ты, значит, в Европу двигаешь? Э, по работе или так мотаешься? Причем всегда с бабой. Какая мочалка подцепила тебя на этот раз? — Черт, я, конечно, могу влезть в эти штаны, но нам предстоит порядком поколесить. — На кой хрен мне мучиться? Джулиус в сердцах стянул брюки, и кинул их на кровать. Хочешь знать, куда мы едем? Есть тут великолепный земельный участок, Акров, на сорок или пятьдесят, на одном полуострове. Принадлежит он кучке кубинцев. Эту землю отхватил какой-то генерал, который был у них диктатором еще до Батисты. Давно это было. Знаешь, как он это проделал? В голландских банках обычно собирали истрепавшиеся купюры и грузили в машины, чтобы отвезти в специальные печи. Отвозить-то отвозили, но не сжигали, нет, сэр, а тайком вывозили скубы в штаты и клали насчет этого самого генерала. Так он скопил целое состояние и купил государственную землицу. Сейчас там его внуки живут. Никудышный народ, банда бездельников и гуляк только и умеет что пить, спать, колод бледовать. Знаешь, как это бывает? Яхты, лимузины, самолет. Их жены хотят навести там порядок, застроить участок, чтобы земля приносила настоящий доход. Похоже, выставят на торги. Предложения будут миллионные. У меня есть свои люди среди кубинцев, которые этих самых наследников еще по Кубе знали. Думаю... Мы найдем подход. Кстати, я тут получил письмо от адвоката Дениза. Спрашивает, в какой реальной сумме выражается твой процент в моих сельских жил-кооперативах. Ты что, обязан им все докладывать? Кто он такой, этот Пинскер? У меня не было выхода. Они э, проверили мои налоги. Какая же ты все-таки бестолочь! Учился, учился а ничему не научился, и вроде бы из хорошей семьи выжил, и ребенком был смышленным. Если уж тебе так хочется быть интеллектуалом, то почему не Германом Канном или Милтоном Фридманом, одним из тех напористых ребят, которые читают Wall Street Journal? Кому нужен твой Вудра Вильсон и другие покойники? Пишешь какую-то чушь, читать не немоготу, Прочитаю полстраницы и начинаю зевать. Мало тебя папа давал подзатыльников, не то что мне. От хороших затрещин ты очнулся бы. Любимчиком был. Это тебя испортило. Вдобавок женился на этой проклятой бабе. Ей бы террористской быть из освободительного фронта Палестины. Я, как увидел ее острые зубки и завитки на висках, сразу подумал. Хана парню! Ты вот все стараешься доказать, что жизнь на нашей планете никуда не годится. Может и не годится, но сам ты человек конченый. Е Ей, мне бы твое здоровье. Все еще гоняешь мяч с лангабарди Говорят, он джентльменом заделался. А как идет твой суд с Денизой? Плохо. Судья велел мне внести залог. Двести тысяч. Джулиус аж затряся. «О, дают! Все, плакали твои денежки!» «Кто твой адвокат? Все тот же школьный приятель? Толстожопый шатмар?» «Нет, форест Томчик». «Знаю Томчика, я с ним в юридическом училище учился. Строит из себя государственного человека, а сам мошенник из мошенников. Вежливый такой, уговаривать умеет, без мыла в зад влезет. А судя кто?» «Некто Урбанович. Не, не знаю такого. Но раз он принял решение против тебя, это о многом говорит. А может, его подкупили? Может, жмет на тебя, чтобы ему еще дали? Сейчас мы это мигом выясним». А мужике по имени фланко слышал? Соломон Фланко, Он же адвокат чикагской мафии». «Соломон в курсе всего». Пальцы Юлика забегали по кнопкам аппарата. «Фланко!» — сказал он, когда Международная соединила его Чикаго. «Это Джулиус Ситрин из Техаса. У вас там есть судья по гражданским делам? Урбановичем зовут». «Он берет?» Внимательно выслушав ответ, Джулиус сказал. «Спасибо, Фланко!» «Я еще перезвоню тебе». Положив трубку, брат стал выбирать рубашку и остановился на спортивной. Нет, Турбанович, похоже, не берет. Чтобы ни одного пятнышка на послужном списке. Хочет сделать карьеру по своей судейской части. Хитрый бродяга, и ужас какой строгой. Раз он насел, не видать тебе денег, как своих ушей. Спеши по графе убытки. Ну, ничего, мы больше наживем. У тебя что-нибудь отложено? Нет. Еще-то за границей нет. И... Своего человека в полулегальном бизнесе? Нет и нет. Джулиус смирил меня взглядом, как бы говоря, ну и ну. Потом его лицо, изрезанное морщинами от возраста, треволнений и ожесточенных боев за существование, немного смягчилось. Под очисоновскими усами заиграла легкая улыбка. «Даже не верится, что мы с тобой братья», — сказал он. «А нас можно поэмы писать. Предложи эту тему своему приятелю, поэту фон Гумбольту Флейшеру. Как он, кстати! Помнишь, однажды в пятидесятых я возил вас по всем Нью-Йоркским ночным клубам? Вот потеха была, особенно в Капокабане!» Да, вечерок получился наять. Гумбольт был в восторге. Он умер. Юлик взял ярко-синюю шелковую сорочку и надел ее. Помнится, в прошлый мой приезд путем сторожайшей диеты он добился известной стройности и носил великолепные приталенные рубашки. Но ну и тогда пол его кадиллака был усеян арахисовой скорлупой. Сейчас же он сильно растолстел. Передо мной было так хорошо знакомое, старое, раздавшееся тело обвисший живот, веснушки на бесформенных плечах и красивые тонкие руки. Я смотрел на брата и видел в нем тучного и словно страдающего одышкой подвижного и хитроватого пацана, и его глаза с одним и тем же выражением «невиноватый я». Я знал его всего с головы до пят, знал, родимое пятнышко на запястье, сломанный и снова сросшийся нос, помнил, как он прикидывался мальчиком паенькой, помнил, как однажды, когда мы купались в поганой висконсинской речушке, распарал себе бедро, разбитую бутылку, и как сквозь слой жира сочилась из ноги кровь. Помню, как мы ходили на Мичиганский бульвар смотреть парад участников войны, на нем были просторные, похожие на шаровары, штаны-гольф, оранжевая футбольная майка и черные врубчик-чулки. Он сажал меня на плечи и держал за ноги. Потом мы зашли в туалет публичной библиотеки. Высокие желтые писсуары там были, похожи, на огромные морские раковины, и он помог мне выудить из-под рубашки и трусов мою пипиську. Было это, кажется, в 1923 году. В 1928 он нанялся носильщиком в american экспресс затем работал на конечной автобусной станции. Он водился с уличными парнями и был такой же крутой, как они. Тем не менее Джулиус прошел вечерний курс в институте Льюиса и окончил юридическое училище. В начале 50-х он уже брал в Европу свой пакарт и переправлял его из Парижа в Рим по воздуху, потому что езда по горным дорогам его утомляла. Только на личные нужды он тратил 60-70 тысяч в год. Не сосчитать, сколько раз он терял состояние и наживал снова.